Но это ему удавалось с трудом. «Я скажу об эстетическом кредо», — сказал Чижак. Он почему-то посмотрел на Олю. В древнем Египте змея считалась не только символом мудрости, но и почиталась за красоту и пластичность. В Индии, в Шри-Ланке, в странах, где исповедуется буддизм, изображения и изваяния кобры встречаются чаще, чем других животных. Между прочим, по легендам кхмеров, жителей Камбоджи, они якобы произошли от священного змея Нага. Согласитесь, взять в свои предки рептилию, вопреки эстетическому кредо, было бы по крайней мере нелогично. Кстати, Христофор, знаешь, как в Африке охотятся на удавов? Этим делом занимаются молодые красивые девушки. Они раздеваются, прошу прощения, Веня раскланялся, как оратор, до нога и исполняют танец перед питоном. Самое удивительное, что змея не трогает девушек. Об этом свидетельствуют видные натуралисты. Залюбовавшись танцем, Удав становится легкой добычей охотницы. — А что с ними делают? — полюбопытствовал Эпов. К сожалению, едят, — вздохнул театрально Чижак. Фу, какая пакость, не сдержался Петр Григорьевич. Увы, это так. Мясо удавов считается деликатесом у многих высококультурных наций, у китайцев, мексиканцев, а у африканских племен право есть мясо питона, имеют только старейшины и вожди. Так что Христофор, змея для многих народов, животное эстетически вполне привлекательное. Все равно, змеи — это мементе море протянул Колумб. Моменты моря помни о смерти», латинский. «Скорее всего, мементо вите», улыбнулась Анна Ивановна. Моментовите вите, помни о жизни», латинский. Чижак снова бросил взгляд на Олю, она о чем-то тихо переговаривалась со Степаном. Но Христофор не сложил оружие. Боязнь смерти, Обожествление ее — вот смысл почитания змеи огнепоклонниками и буддистами. Он громко хрустнул огурцом. «А мы все-таки психи. Как те, что носятся на мотоциклах, переплывают в одиночку океан в погоне за этим». Он щелкнул пальцами, подыскивая нужное слово. «Остреньким соусом к постной жизни». «Не в ту степь, Христофор», — потрепала его по плечу Анна Ивановна. «Я что?» Горохов грустно улыбнулся и неожиданно закончил «Мне деньги нужны». Анна Ивановна рассмеялась. Вениамин Чижак, сидевший между тетей Капой и Клавдией Тимофеевной, решил свое обаяние распространить на них и с серьезным видом сказал «Ходить в гости — традиция, идущая из глубокой древности. Во времена юности человечества существовал наивный и мудрый обычай съедать гостей». — Да ну! — ужаснулась тетя Капа. — Зачем же их съедать-то? — Ну, если хозяева не успевали съесть гостей, — ответил Веня, поглаживая бороду, — то гости обедали хозяевами. Эта милая привычка сохранилась до последнего времени у туземцев Соломоновых островов. — Пресвятая Богородица! — перекрестилась старушка аж на мороз по коже. «Между прочим, сейчас борьба с гостем ведется несколько по-иному», — продолжал Чижак, словно читал интересную лекцию. «Существует два способа. Первый — пассивный. Не впускать гостя в дом, но если он все-таки прорвется, то ни в коем случае не кормить. Ежели гость окажется упорный, следует напустить на него злую собаку, что более эффективно — тещу». Клавдия Тимофеевна прыснула в кулак. Тетя Капа еще не понимала, что Веня их разыгрывает. Второй способ активный. В ответ на один визит нанести три или четыре, чтобы гость понял, как тяжело приходится хозяину. Если и это не помогает, то когда гость снова появится в вашем доме, накормите его так, чтобы дело дошло до скорой помощи. Этот способ называется «демьянов» по имени изобретателя Демьяновой Ухи. Тут только и до тети Капы дошло, что Чижак шутит. Она залилась смехом, утирая глаза платочком. Азаров продолжал шептаться с Олей. Зина сидела на стуле прямо, ни на кого не глядя. Вася все еще расправлялся с закуской. Вдруг Вениамин предложил. «Я считаю, надо запечатлеть для потомков этот торжественный день».